Глава третья. День за днем Мулан старалась стать достойной дочерью, которой может гордиться семья. Она покорно сидела подле матери и училась прясть. Изредка она даже позволяла курице удрать, хоть ее так и подмывала броситься вдогонку. А когда деревенские мальчишки сбегались поиграть во дворе, она сдерживала себя, чтобы не пнуть подкатившийся ей под ноги мяч. Несмотря на благие намерения, Нелегко ей было все время вести себя хорошо. Иногда Мулан не могла совладать со своими порывами. Например, как могла она не подтолкнуть легонечко мяч обратно мальчишкам? И не ее вина, если удар получился сильнее, чем она ожидала, и мяч случайно ударил в статую Феникса и отбил ей голову. Или тот раз, когда она, возвращаясь с полей верхом на своем коне, черном вихре, ехала чуток быстрее, чем следовало, и сорвала сохнущее белье соседки снова. Проходили дни, проходили и годы, и Мулан по-прежнему всеми силами старалась подавлять свои порывы. Она следила, чтобы ее волосы были забраны в аккуратный пучок, хотя бы в начале дня, и она держалась подальше от светилища и курятника большую часть времени. Когда ей исполнилось 16, она переросла свою нескладную долговязость — И стала высокой, грациозной и красивой Но нет-нет, да и прорывалась наружу та девчонка Которая разбила статую Феникса Всегда готовая вытворить что-то невероятное и отчаянное Вернувшись однажды по из полей Где она гоняла на черном вихре Мулан торопливо спрыгнула с коня и отвела его в стойло До нее доносились обеденные запахи И она знала, что опоздала Девушка вздохнула. «Матушка будет недовольна». Быстрым шагом она пересекла двор и зашла в дом. Семья сидела за обеденным столом. Мулан схватила тарелку и села. «Мы с черным вихрем скакали вровень с двумя зайцами, бежавшими бок о бок», — сказала она, накладывая рис из миски. «Думаю, один был самец, а другой — самочка». Тут она осеклась и замолчала. Никто даже не шевельнулся. Все смотрели на нее и, и в комнате звучал только ее собственный голос. «Что такое?» — спросила она обеспокоенно. «Может, у нее в волосах осталась трава? Может, лицо измазано грязью?» Ли нервно заломила руки. Она открыла рот, но затем снова закрыла его. Мулан прищурилась. «Не к добру это!» Матушка никогда не стеснялась высказать то, что было у нее на уме. Но сейчас она казалась почти... «Испуганной?» «Что случилось?» — повторила Мулан. «У нас замечательная новость», — провозгласила Ли, но в голосе ее прозвучала нотка неуверенности. «Сваха подобрала для тебя многообещающий союз». У Мулан перехватила дыхание. Она буквально чувствовала, как кровь отхлынула у нее от лица, и ей пришлось схватиться за стол. «Сваха? Многообещающий союз?» как боялась она этих слов, войдя в брачный возраст. Сколько месяцев слыша, как другие девушки прыскают, рассказывая о своих женихах, она в глубине души радовалась тому, что еще один день прошел, а от желчной старухи, чьим хлебом было не деревенских красавиц на выданье, так и нет известий. Надеялась, что так и проживет свою жизнь, как сейчас, свободной. Сестренка, та мечтала об удачном замужестве. При всяком случае, Сиу Соловьем заливалась о счастье быть женой. Всякий вечер она была готова пересказывать Мулан рецепты блюд, которые надеялась приготовить, или описывать одежды, которые думала наткать. Сиу часами могла чирикать о том, как она посвятит жизнь служению тому мужчине, что станет ее мужем. Каким счастьем она окружит его и его семью? Мулан же подобная жизнь казалась заточением, без малейшей надежды на приключение. Даже зная, что это не принесет чести семье, Мулан не желала выходить замуж. Впрочем, она ни за что не сказала бы об этом вслух. Но она бы предпочла остаться дома и быть поддержкой родителям. Ей хотелось, чтобы родители гордились ею, но, может, этого можно добиться иначе? Мулан взглянула на отца, надеясь, что он вступится и положит разговору конец. Перехватив отчаянный взгляд дочери, Ли закаменела лицом. Мы с твоим отцом говорили об этом, сообщила она. Джоу кивнул, однако не весело. Да, Мулан, все решено. Но, начала была Мулан. Отец прервал ее, строго покачав головой. Это на благо нашей семьи. Мулан подняла голову и встретилась взглядом с отцом. На миг время для Мулан словно остановилось. Ей вспомнилось, как тогда в святилище она смотрела на отца, и ее обуревали те же чувства, что и теперь. А затем, припомнила Мулан, она посмотрела вниз на сломанное крыло статуи. «Птица Феникс», — сказал тогда отец, — «приглядит за тобой. Она должна верить, что и после замужества Феникс будет за ней приглядывать». Как бы там ни было, Мулан пообещала отцу, что принесет честь своей семье. Пускай даже ей придется пожертвовать ради этого собственным счастьем. Глубоко вздохнув, Мулан кивнула. «Да», — промолвила она негромко, — «это на благо. Я принесу честь нашей семье». Однако судьба распорядилась иначе, и началось это вдали от толоу Воздух пустыни был прозрачен и сух, Высоко в небе ярко светило солнце, и обведенное стеной торговое поселение дрожало в его лучах, словно мираж. Это было одно из немногих подобных мест в этой пустыне, и неудивительно, что укрепленный город гудел, как улей. Купцы со всех концов света приезжали сюда с товарами, чтобы продавать одно и покупать другое. Людная рыночная площадь шумела, люди торговались над яркими рулонами шелка, коврами, драгоценными камнями и фруктами. Сотни языков мешались в единый гул. Изредка над гвалтом взмывал голос толмача, помогающего покупателю сбить цену. Несмотря на напряжение, звенящее в воздухе, всюду царил порядок. Чиновники вели записи и надзирали за сделками, следя, чтобы они совершались честно. Из седла своего огромного коня Борихан смотрел на стелющуюся степь и на торговое поселение. Под его легкими доспехами подрагивали мускулы, кожу покрывал тонкий слой пыли. Его темные волосы были спутаны, как и у его спутников. Но Бори-хана не заботило, как он выглядит. Он и его люди прошли немалый путь, чтобы добраться сюда, и видимость была обманчива, силы их были далеко не истощены. Прищурив темные глаза, Борихан смотрел на купцов и торговцев, хлопотавших над своим товаром. Они были совершенно беззащитны и открыты для удара. Под властью императора народ разнежился и расслабился. Многие годы люди жили без войн и страха. Они позабыли то время, когда жужжане держали в страхе всю империю, и одно имя их вселяло ужас в каждого». Примечание. Кочевая держава Жужаний, Жужаньский Каганат, властвовала на территории Восточной Монголии и Западной Маньчжурии со второй половины IV века до начала VI века. Конец примечания. Ни одно поселение наподобие этого опустело по воле легендарных воинов теней. Но затем император нанес поражение Жужанскому Каганату и долгие годы о его зловещих подданных Не было ни слуху, ни духу. Однако Борихан собирался показать китайцам, что они ошибались, полагая жужаней развеянными по ветру. До своей смерти от руки императора отец научил его всему, что знал сам. И вот Борихан поднял жужаней. Пришло время отомстить, думал он, впившись взглядом в распахнутые ворота торгового поселения. Поворотившись к своим воинам, Борихан поднял руку. Двенадцать лошадей загорцевали, 12 воинов крепче сжали колени, готовясь послать коней вперед. Они были в черном с головы до ног, а лица их закрывали платки. В руке один из воинов держал древко, на котором развивалось черно-золотое знамя. Голова волка зыбилась на легком ветру. Борихан выждал мгновение Он хотел видеть страх в глазах стражников, когда те заметят его отряд. Долго ждать не пришлось. На парапете стены из-за поворота появился стражник, и в то же мгновение ветер подхватил стяг с волчьей головой. Над степью пронесся крик стражника, узревшего Борихана и его воинов. Лицо жужанского предводителя растянулось в удовлетворенной улыбке, когда он увидел панику, охватившую стражника. Тот тщетно пытался предупредить солдат, чтобы те заперли ворота, когда Борихан опустил руку. В единый миг воины тени пронеслись по степи. Копыта лошадей застучали по песку, поднимая за собой клубы пыли. Кони словно пожирали пространство, и вот они уже были у поселения. Стражники на стене начали стрелять из луков, но руки их дрожали, а глаза обманывались. Стрелы не долетали до цели или же уходили в сторону. А воины тени между тем стремительно приближались. Стреляйте в предводителя! донесся до Борихана возглас главы стражи. Подняв голову, он увидел, как один из обороняющихся нацелил свой лук. Борихан не колебался ни мгновения. Он скакал вперед, навстречу стреле, пущенной ему в грудь. Прежде чем стрела вонзилась в плоть, он схватил древко рукой и остановил ее. Стражники ахнули словно громом пораженные Борихан выхватил из-за спины свой собственный лук, вложил стрелу, натянул тетиву и отпустил. К вящему изумлению стражников стрела полетела не к одному из них, а ввысь и перелетев через стену громко звякнула вонзившись в столб посреди рыночной площади. Купцы и торговцы, не подозревавшие о приближающейся опасности, в тревоге уставились на стрелу. Стоявший неподалеку торговец в красной феске скосился на стрелу. Его глаза расчетливо блеснули. Он поднял руку и извлек из-за уха длинную шпильку. И с воплем ударил ногой по латку с пряностями. Цветное облако распустилось в воздухе, а в нем торговец преобразился. Волосы сделались длиннее и волной потекли по плечам, лицо оплыло. Щеки втянулись, кожа стала гладкой. Под плащом обозначилась тонкая талия. Не успели купцы закричать, как преображение завершилось. На месте мужчины в красной феске возникла прекрасная и опасная даже набеглый взгляд женщина. И это была не просто женщина. Это была Сяньян. «Ведьма!» — завопил один из стражников. Позабыв о хане, он таращился на происходящее на площади. «Она ведьма!» Крик его захлестнул площадь паникой. Торговцы и купцы, отталкивая и оттирая друг друга, бросились прочь от колдуньи. От бегущих ног поднялась густая пыль. Среди этой сумятицы неподвижно стояла Сяньян, невозмутимо глядя на начинающееся светопреставление. Слегка пригнувшись, она воздела одну руку. Другую руку женщина протянула к поясу и с молниеносной быстротой выхватила четыре кинжала. Крикнув соколом, колдунья бросила кинжалы. Один за другим они взмыли над площадью и поразили четырех охранников. Те повалились на землю. Их товарищи, оставшиеся на стене, едва ли это заметили. Все их силы и мысли занимал Борихан. Хотя вокруг свистели стрелы и царил хаос, конь его даже не замедлил галопа. С головокружительной скоростью лошади всадник приближались к стене. Борихан схватил одной рукой гриву своего жеребца, а затем одним плавным движением встал на спине коня. Он обнажил меч и выжидал, несмотря на бешеную скачку, уверенно держась на ногах. В следующий миг, казалось, он врежется в стену, но тут Борихан прыгнул. Решимости и гнева было исполнено его лицо, когда с могучим ревом он приземлился на стене и побежал по ней вверх. Стражникам нечего было противопоставить его разящему клинку, стремительный металл словно таял в воздухе, посылаемый верной и привычной рукой. Следуя за своим предводителем, и другие воины тени лезли на стену и бросались в атаку. Брицание оружия наполнило слух сражающихся. Увидев на площади Сяньян, Борихан сразил еще двоих стражников и спрыгнул со стены вниз. Колдунья, не видя его, вела свой бой. Окруженная пятью солдатами, Сяньян была спокойна, хотя те были крупнее и сильнее ее. Ее лицо было совершенно безмятежно, а руки тверды. Одна против пятерых она, тем не менее, казалось, ждала, когда они первыми вступят в бой. Уверенные в своем преимуществе, стражники подали друг другу знак и атаковали. Но удар их длинных копий поразил лишь воздух, В мгновение ока Сяньян схватила ближайшее копье и нацелила его на мужчин. Ее тело расплылось водоворотом черного шелка, а когда она завершила вращение, четверо солдат лежали на земле. Пятый, трясясь всем телом, упал на колени. Он был моложе товарищей и поднял к сосредоточенному лицу Сяньян полные ужаса глаза. Борихан шагнул вперед. Почувствовав его приближение, колдунья обернулась. Их глаза встретились. Затем, плавно и медленно, Сяньян опустила копье. Борихан кивнул. Их план, который он таил даже от своих воинов, сработал. Он был доволен. Остальные не верили, что колдунья выступит на его стороне, но он не сомневался в этом. Сяньян была властной и, самое главное, жадной до власти». Жизнь ее протекала в одиночестве, вдали от людей, страшившихся ей подобных. Чтобы избежать суда и темпачи смертного приговора, ей не раз приходилось оборачиваться соколом, и ее переполняли гнев и жажда мести. И теперь их общая цель сделалась ближе, пусть и на один лишь шаг. Город был в их руках. Сяньян и Борихан, бок о бок, пошли обратно к воротам. Шум боя за их спинами стихал, воины тени добивали стражников. «И еще одна крепость пала, Бори-хан», сказала Сяньян. Хотя голос прозвучал хрипло, дышала она ровно. Воин кивнул. «Император не сможет больше закрывать глаза на исходящую от бори -хана угрозу. Жужжане вернулись, и скоро империя отойдет в их руки».